Михаил Ланцов Николай Хмурый Война за мир Предыстория Наш современник умер, но лишь для того, чтобы очнуться в теле юного цесаревича Николая Александровича в 1888 году за несколько мгновений до крушения царского поезда и сразу все пошло не так. Умер Александр III, и его сын Георгий, и его дочь Ольга. Хотя в оригинальной истории все было иначе. Монархом же стал наш герой внезапно для себя и окружающих. Власть императора в те годы была крайне ограничена тем положением, которое занимали великие князья. Будучи распущенными Александром II и III, они взяли слишком много власти, без относительно личной ответственности за благополучие страны. Поэтому, контролируя по факту империю, Они разрывали ее своей ненасытной жаждой красивой жизни, густо замешанной на некомпетентности и предрассудках. Из-за чего на каждый украденный рубль шло немало рублей, спущенных в унитаз по глупости, бесхозяйственности и некомпетентности. И по всей округе разносился стон умирающей империи, не выдерживающей бурную деятельность этих высокородных дураков. Да такой громкий и жуткий, что невольно вгонял в тоску на грани паники. Понимая, что если все оставить как есть, то можно закончить очень плохо, наш герой подготовил и спровоцировал дворцовый переворот, давая возможность родственничкам проявить себя. А когда они сорвались и решились, встретил их пулеметами и отборными головорезами, набранными из беднейших горцев и казаков, которые связывали свою судьбу только со служением императору. Других шансов подняться у них просто не было. Это стало началом большого пути потому что империя находилась в плачевном состоянии. Да, в 1860-е годы Александр II начал вторую волну индустриализации. Но она к 1888 году уже захлебнулась, исчерпав емкость внутреннего рынка. Захлебнулась намного раньше, чем вывела Россию на достойный мировой уровень в области промышленного производства. Да, конечно, какой-то рост шел но он хоть и выглядел впечатляющим, но не позволял в разумные сроки догнать европейских партнеров по объему и качеству производимой промышленной продукции, что грозило нарастанием отставания по всем областям в среднесрочной перспективе с переходом к строго колониальной сырьевой экономике в долгосрочной. И эту и многие другие проблемы начал решать обновленный император. Он касался своим вниманием всего, от организации денежного оборота и лотерей до железнодорожной колеи, и службы исполнения наказаний. Были реорганизованы армии и флот, отойдя от чистой призывной системы к смешанной, позволяющей держать регулярные профессиональные части в постоянной готовности. Проведены большие социальные, юридические, общественные и многие другие реформы. Император, не стесняясь, использовал все возможные способы для интенсификации развития экономики, государства и общества. Он действовал на грани фола и приличия. Продавал даже билеты на свои пресс-конференции, которые стали своеобразным шоу международного масштаба. Про такие шалости, как косплей, векселей, мифо и речи не шло. Использовал, все использовал, но осторожно, чтобы раньше времени не обрушить империю. Вместе с тем Николай Александрович начал очень активно вмешиваться в дела своих геополитических противников по всему миру. Так, оказав своевременную помощь Мадриду, он смог добиться поражения США в испано-американской войне. А чуть позже насолила и Великобритании в ее борьбе с бурами. Хуже того, в ходе организованного нашим героем коллапса на юге Африки независимость получили еще и Зулусы, а также и иные прилегающие земли. Стремясь получить рынки сбыта для своей экономики, император организовал таможенный союз, в который кроме России вошли Персии, Абиссинии, Сиам и Гавайи. Идея была проста – устранение любых ограничений на перемещение товаров, капиталов и рабочей силы внутри Союза. Что автоматически превращало промышленно неразвитые державы в своего рода экономические колонии, по достаточно мягкому образцу, когда они сами за собой присматривали и не требовали особых усилий со стороны митрополии. Но Николай Александрович на этом не остановился. Он продолжал всесторонне развивать отношения с этими странами, переведя их в плоскость военного, а потом и династического союза. Ведь император не посчитал зазорным заключить браки между своими родственниками и невестами этих туземных держав. Все эти титанические усилия привели к тому, что к началу войны за китайские рынки сбыта, известной также как русско-японская война, империя оказалась кардинально лучше подготовлена. В результате, несмотря на все усилия европейских партнеров, Россия выиграла эту войну настолько блистательно и решительно, что никто не посмел оспаривать ее результаты. Как следствие, Корея полностью вошла в состав империи, как и Северный Китай, и кое-какие владения в Японии. Остальной же Китай и Япония фактически стали колониями России, войдя в таможенный союз. Война закончилась, но не закончилась борьба. Англичане попытались организовать в Персии цветную революцию под соусом исламизма, что вынудило Россию ввести туда войска для наведения порядка. Только необычные войска от ЧВК – которые не были ограничены многими аспектами морально-правового поля. Что привело к катастрофе революционного движения, которое самым бесхитрым образом перебили, вырезали. Более того, Россия сумела не только удержать Персию в орбите своего влияния, но и укрепила свое присутствие там. Ведь новым шахом стал представитель династии Романовых. А чуть позже аналогичных результатов только бескровно удалось добиться в Абиссинии и на Гаваях. Потерпев поражение на почве гибридной войны и цветных революций, европейские партнеры начали готовиться к большой войне по-взрослому. Причина была проста. Россия слишком бурно развивалась, и если ничего не предпринять, то скоро ее могущество окажется непреодолимым. Поэтому, понимая, что каждый год промедление играет против него, Николай Александрович спровоцировал весной 1914 года начало Первой мировой войны. Но в нужный для него момент и на своих условиях. Мировая война таковой не оказалась, практически не выйдя за пределы Европы, из-за чего вошла в мировую историографию как западная война, да и затяжной она не получилась, завершившись полностью уже к концу 1914 года. Франция, будучи формально союзником России, не была заинтересована в усилении Санкт-Петербурга, поэтому тянулась фактическим вступлением в войну. Примерно так же, как в 1940 году она чего-то ждала, пока Германия громила французского союзника – Польшу. В этот раз мотивация была иной, но внешнее проявление таким же. В Париже рассчитывали нанести руками Германии максимальный урон России и вступить в войну, когда русский медведь будет уже на последнем издыхании. Да и алиманы понесут тяжелые потери. Но что-то пошло не так. Россия, применив регулярные профессиональные части постоянной готовности, отбросила австрийцев к горам в первые дни войны, после чего перешла на этом участке фронта к обороне, всецело сосредоточившись на Германии. И там, оперируя профессиональными войсками, флотом, железнодорожной артиллерией и диверсантами, буквально в первый месяц войны был достигнут значительный успех. А к июлю, окружив в Западной Пруссии миллионную армию немцев, удалось поставить Германию фактически на грань поражения. И только сейчас французы поняли, что их план полетел к черту. Начали боевые действия, как англичане с итальянцами, испугавшись того, что Россия отхватит себе слишком большой кусок европейского пирога. Но император сделал ход конем. Он, обвинив Францию в измене, заключил с Германией сепаратный мир и, освободив военнопленных, открыл для своего нового союзника аналог Ленд-Лиза. К этому празднику жизни подключились Испания и Австрия, оставшийся самым боеспособным осколком развалившейся двуединой монархии. Как итог, Франция пал и была аннексирована Германией, которая в лице нового кайзера Генриха провозгласила возрождение империи Запада. Не самый удачный вариант для России, но воевать дальше Николай Николая Александровича не было никакой возможности из-за крайне деструктивных последствий сложного гибридного удара по империи, нанесенного англичанами. Старший и средний сын монарха оказались дискредитированы. Репутация августейшей фамилии подорвана. В Японии и Китае начались волнения. Да и вообще, все грозило пойти в разнос в любой момент. Император отомстил. Круто отомстил англичанам. Но все равно был вынужден выйти из войны, ограничившись программой минимум. На первый взгляд, эта программа может показаться очень значимым успехом. Ведь Россия забрала у Германии земли Восточной Эльбы, а у австро Венгрии – Чехию, Моравию, Словакию, Галицию, Ладомерию и Буковину. Но вместе с тем Николай Александрович был вынужден позволить силам Запада объединиться. А это фиаско. Это гарантия новой войны, куда более сложной и тяжелой, чем та, которая отгремела. Если бы не удар англичан, выбивший почву из-под ног у его семьи, то он бы, может, и не за год, а за два, но сумел бы добиться гегемонии в Европе, а значит, и в мире. Но, увы. Прагматичный и практичный Генрих, прекрасно осознавая угрозу, исходящую от России, начал сразу после своей победы готовиться к войне с ней, реформировать армию, наводить порядок в экономике и собирать коалицию, мощную коалицию, которой было бы очень сложно противостоять. Ядром этого альянса, как несложно догадаться, стала империя Запада, к которой сначала примкнули Великобритания, Италия, Бельгия, Нидерланды и Португалия. Чуть попозже Австрия и Испания, а дальше Венгрия, США, Болгария, Сербия, Черногория, Румыния, Албания и Греция. При этом в Австрии утвердился военный диктатор Франц Конрад фон Хетцендорф при номинальном правлении короля. В Италии его коллега Муссолини, а в Испании королева реген Сицилия, воцарившаяся после скоропостижной смерти мужа. Она окрысилась на Россию после того, как ее родственников лишили родовых владений за отказ переходить в подданство империи. И это даже несмотря на то, что именно Николай Александрович устроил ее свадьбу с королем Испании, обеспечив и богатым преданным, и международной поддержкой. Таким образом, к 1920 году в Европе нейтральными остались только Швейцария и Скандинавская Троица. Остальные разбились на два лагеря, которые в обиходе называли Империя и Альянс. Николай Александрович слишком напугал европейцев. Он пытался, конечно, предпринять что-то для удержания в орбите своего влияния европейские страны. Но по факту это было нереально в сложившейся ситуации. Его слишком боялись. Да и гнойник восточного вопроса не позволял ему полноценно работать на оба фронта. Новая война была не за горами. Война за прекращение всех войн, крупных во всяком случае. Европу, да и, пожалуй, весь остальной мир ожидали новые гавгамелы, решающие военное столкновение, победитель в котором получал все, вообще все, ибо противников более на планете у него не оставалось.